Страница 110 письмо 80-е, Софья Андреевна Толстой, 1886 год, мая 4 Ясная Поляна. Пишу утром с тем, чтобы не торопиться вечером. Гостей своих вчера спровадил и остался с большим удовольствием один. Целый день шел дождь, примечание первое. Я походил по лесу, сморчков не нашел, но набрал фиалок. Дома было много приходивших мужиков, всегда была бедность, но все эти года она шла, усиливаясь, и нынешний год она дошла до ужасающего и волей-неволей тревожащей богатых людей. Невозможно есть спокойно даже кашу и калач с чаем, когда знаешь, что тут рядом знакомые мне люди, дети, как дети Челикина в Телятинках, кормилица Матрёна Тани».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 Закрывать глаза можно, как можно закрывать глаза тому, кто катится в пропасть, но положение от этого не переменяется. Прежде жаловались на бедность, но изредка некоторые, а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, по домам все говорят об одном, о нужде. Ты спросишь, что делать и как помочь».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 «Погода нынче прелестная, жаркая. Нынче хочу на ночь и дом, а завтра в самое солнце открыть. Уж и нынче вверху воздух ходит теплый, и сырости не очень слышно. Я помню, ты перед отъездом говорила что-то о ключе от ключей. Дала ты мне его или нет? Если не дала, то пришли. Если же да, то напиши. Его нет, а я закажу ключ новый». «Дом вымыт, и если постоит так, то дня через четыре можно переезжать. Только как у вас дела? Что кашель малышей? Приехал ли Колечка?» Примечание второе. «Прощай, милая, видел тебя нынче во сне, что ты меня обижаешь. Это значит обратное, да будет так. Целую тебя и детей, как хорошо, что Илья с Лёвой с тобой сидят, так и надо». Больше в кучке. Маша перестала ли плакать, перестала ли Таня нанимать за пять рублей лошадь на час, пять рублей хлеб на месяц детям вместо корок. Боюсь, что в Москве это непонятно. И жду, жду поскорее вас всех сюда. Благодарствую за яблоки и апельсины лишние. Вообще ты очень мной озабочена, а я здоров совершенно. Чего не хвачусь, все есть, все ты положила. Получил твое письмо, на девиц ты напрасно так напала. Примечание третье. Они запутанные, но очень добрые и чистые. О Орлове я нынешний год тоже слышал. Примечание четвертое. Это очень жалко. Примечание первое. Так называемые гости, то есть жившие в Телятинках у Черткова, Дитерихс и Узмидова. Второе – Николай Ге, сын художника. Третье. Толстой в письме от 1 мая высказывал возмущение тем, что Дитерихс и Узмидова приехали в Телятинки, якобы для того, чтобы поймать Черткова в своей грязной сети. «Смотри, ГМТ». Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. И примечание четвертое. Толстая в своем письме сетовала на то, что Орлов сильно пьет и бесчинствует. Конец примечаний.